Глава одиннадцатая. Поле. Не знаю, о чем я думала в тот момент и чем руководствовалась, когда согласно кивнула на вопрос Рема, как насчет бросить этих борцов и сбежать отсюда со мной, так извучало в моей голове. Я потонула, как и раньше, в глубине его глаз, просто провалилась и очнулась только сидя в его машине, когда он завел двигатель и улыбнулся мне своей фирменной соблазнительной улыбкой. Я только успела растерянно обернуться и посмотреть на разворачивающуюся картину на парковке, которую мы так спешно покидали, пару раз моргнула, смахивая на вождение с ресниц, увидела, что ни Артур, ни Дима даже не заметили моего исчезновения. Интересно, эти двое действительно дрались и за з меня или просто хотели помириться силами? Думала я о них совсем недолго. Вскоре до моего затуманенного влюбленного сознания все же дошло, что я еду в машине с Ремом, и он куда-то меня везет. А куда мы едем? Спохватилась я, стараясь, чтобы голос звучал как-то совсем не навязчиво. Пока просто кататься, но если ты хочешь куда-то, только скажи. Ответил р э м стрельнув мою сторону метким взглядом. Его глаза были такими пронзительными, что даже такой мимолетный взгляд заставил мои щеки вспыхнуть, а дыхание участиться. Я заерзала на своем сидении и принялась с интересом рассматривать улицу, по которой мы ехали, словно не знала этот район как свои пять пальцев. Ну рассказывай. Остановившись на светофоре, Рэм снова заговорил со мной. А? Не поняла я с п е р в а ко мне ли он вообще обращался? Что? Что рассказывать? Все же уточнила я, уловив смысл вопроса. Точнее не уловив, ведь в голове была полнейшая розовая вата. А он неожиданно спросил: У тебя есть парень? Что? Нет. Кто были эти двое? Это имеет какое-то значение? В ответ он лишь улыбнулся, давая понять, что действительно это не имеет для него большого значения. Голодная? спросил он спустя какое-то время. Я кивнула, действительно ощущая сильнейший голод. Слишком много стресса было за день. Он высосал всю энергию из меня, и ее срочно требовалось как-то восполнить. Рэм посмотрел по сторонам и резко принял вправо, чтобы припарковаться у какого-то ресторанчика. Щелкнула застежка ремня безопасности и парень потянулся ко мне, оказавшись слишком близко, настолько, что у меня дыхание перехватило, и я боялась пошевелиться, не то что взглянуть ему в глаза. Его рука потянулась к моей талии, и я вжалась от этого движения в кресло как можно глубже. Пошли, поедим. Я тоже страшно голоден, произнес он, приблизившись почти вплотную ко мне, ч т о б прозвучало довольно двусмысленно. Не прошло и секунды, как с моей стороны прозвучал щелчок, и ремень безопасности быстро потянулся вверх, освобождая меня. Рем отпрянул так же резко, как и приблизился, и сразу же покинул салон автомобиля. А я все пыталась вспомнить, как дышать и понять, почему так реагирую на него. Никто никогда не заставлял меня чувствовать себя настолько беспомощной. Я словно послушная кукла была готова принимать его как хозяина. словно стало пластилином, который уже хорошо разогрелся в теплых руках и позволял лепить из себя все, что душе угодно. Оставалось надеяться, что Рэм не заметил всего этого, иначе мне конец. Дверца с моей стороны отворилась, и я увидела протянутую руку. Это было очень мило и так приятно, что я заулыбалась, выбрасывая из головы все ненужные мысли. К ч ё р т у все! Хочу просто быть, просто ощущать, что он рядом, тонуть в этой буре эмоций и надеяться, что ему это не наскучит слишком быстро. Думала я, отпуская себя, а вдруг и с ним получится? Может, т на него подействует мой метод п р е в о с п и т а н и я п л о х и шей? Проверю в следующий раз. Сейчас просто хочется почувствовать себя его девушкой, пусть даже на пару часов. Я вышла из машины, ощущая покалывание в ладони от его прикосновения. Не спешила выдернуть руку из захвата, а он тоже не стал ее отпускать. Мы так и вошли в двери небольшого, но довольно милого и уютного ресторанчика, держась за руки, и со стороны наверняка выглядели как влюбленная парочка. Осознание этого заставило мои щеки снова вспыхнуть огнем. Девушка-администратор приветливо на м у л ы б н у л а с ь и проводила к столику у окна, довольно уединенному, и все же там я не чувствовала себя в ловушке. Присев за столик, я вскинула взгляд на своего спутника и снова поразилась, насколько же он красивый и нереально притягательный. Мне это не снится, я действительно сижу в ресторане с р э м о м и ЗМ4 наедине, думала я снова вспыхивая. Ты так мило краснеешь, о чем думаешь? спросил парень, вводя меня в ступор. Я тут же поджала губы и опустила взгляд, уткнувшись в поверхность стола. Не могла же я сказать, что только и делаю, что думаю о нем. Расскажешь о себе? неожиданно спросил р э м Во мне нет ничего интересного? Еще сильнее смутившись ответила я. Вот тут ты точно не права. Как минимум для трех парней ты очень даже интересна. Хмыкнув, заметил р э м вынуждая посмотреть на него. Почему трех? Не сразу поняла я, что он имел в виду, а когда поняла, было уже поздно. Но ну, те два придурка, что дрались из-за тебя, явно были заинтересованы. Что-то новое мелькнуло в его глазах, когда он это произнес. Допустим. А третий? Спросила я, мило захлопав ресницами, пытаясь взять его взгляд под контроль. Третий тебя украл прямо у них изпод носа и повел на свидание. Даже глазом не моргнув сообщил р э м Так у нас свидание? Уточнила, удивившись такому заявлению. А ты против? Ответил р э м вопросом на вопрос. Совсем не против. Стараясь держать безразличный вид, слегка пожала плечом. Но что творилось у меня внутри знала только я. И если бы решила выставить свои чувства на показ, я не смогла бы сидеть на месте и только и делала бы, что ерзала и глупо улыбалась. мысленно посылая сидящему напротив парню сердечки. В таком случае я считаю, что мы слишком далеко сидим друг от друга, произнес искуситель. Его взгляд не отрывался от меня, поглощая все мои попытки манипуляции. Видимо, с ним ничего не выйдет, и этот хулиган так и останется таковым. Но я все же не теряла надежды испробовать еще пару своих безотказных приемчиков. Как только он пересел ко мне совсем близко, так что мне ничего не мешало притронуться к нему, я так и сделала. Медленно подняла руку и мягко опустила свою ладонь, накрывая его. При этом я смотрела в его глаза и улыбалась самой невинной в мире улыбкой. Рома, можно я буду так тебя называть? Тихо спросила я, стараясь, чтобы он все внимание сосредоточил на мне. Тебе все можно, малыш. Согласился он, вытаскивая свою руку из-под моей. Я даже не успела заметить, как моя ладонь утонула в его крупной ладони с длинными красивыми пальцами. Да, я опустила взгляд на наши сцепленные руки, потеряв с ним зрительный контакт, совершив первую ошибку. Но я не могла не смотреть на то, как н е ж н о и в то же время волнующе он водил подушечкой большого пальца по моей раскрытой ладони, запуская фейерверки искр по всему моему организму. Рома попыталась снова взять все в свои руки, привлекая его взгляд, произнеся его имя с предыханием. Его взгляд тут же метнулся с п е р в а к моим губам, а потом к глазам. Я видела, как его затягивает или ковало внутри, немного боясь потерять контроль. Ты мог бы мне помочь? Да, именно просьба о помощи позволяет почувствовать себя всемогущим мужчиной, главным в конце концов. Проси все, что хочешь. Если это в моих силах, малыш, я сделаю. Поторопился он ответить, пока мой мозг лихорадочно искал проблему, с которой компьютерный гений мог помочь. Нам задали освоить программу почерчению, а я полный профан в компьютерах, совсем не смыслю в этом. Попыталась себе ее установить, но там все на английском, а я и так не пойму, как в ней работать. Да еще и с иностранными языками у меня так себе. Быстро сообразив и слегка покривив д у ш о й относительно знания программы языка, все же нашла то, в чем он мог бы мне помочь. Я бы попросила кого-то еще, но у меня ни одного знакомого программиста или айтишника просто нет. Да без проблем. Он вдруг довольно улыбнулся. Можем хоть сейчас поехать к тебе? Я все настрою. Зачем ехать ко мне? Догадалась я, о чем он подумал. Я завтра з а х в а ч у с с о б о й ноут. Если у тебя найдется время мне помочь, буду очень признательна. Я бы посмотрел, в чем будет выражаться твоя признательность. Понизив тон -то до минимума, проговорил он медленно, склоняясь все ближе ко мне. Когда между нашими лицами остались считанные сантиметры, я задержала дыхание, понимая, что он планирует меня поцеловать. Я так хочу снова почувствовать тебя на вкус, малыш. Чуть слышно прошептал он. Снова? То есть он помнит наши зажигательные поцелуи в клубе? Да, я помню. Сложно забыть такую сладкую малышку, как ты. Продолжил он чуть слышно добивать меня. Мой взгляд давно уже сполз к его губам, наблюдая, как они чуть приоткрылись и показался влажный блестящий язык, которым он медленно провел по нижней губе. м о ё дыхание окончательно прервалось, и было такое ощущение, что из легких выбили весь оставшийся там воздух. Я лишь попыталась не умереть от этой жесткой пытки. Что он со мной делает, черт возьми, д ы ш и малыш, придвинувшись к моему уху, прошептал он, отстраняясь на приличное расстояние, как раз в тот момент, когда надо мной раздался голос официантки: Вы уже готовы сделать заказ?